Глава двадцатая. Ужин у Даху. Мы ждём чудес от кого угодно, только не от себя. Парфа. Жрица-хранительница авены. Мы с полынью распрощались у поместья внемлющих, возвращали лошадок на законное место. Было шесть часов вечера, конец трудового дня у всех, кому судьба подарила стабильный график. Мимо нас валили толпы, буквально толпы людей. Распахивались калитки, раздавались радостные крики жён, дождавшихся своих мужей, и мужей, дождавшихся своих жён. Один такой красавчик в фартуке выскочил встречать благоверную аж к забору, сопровождаемый двумя детишками и огромным котом. Отовсюду доносились соблазнительные запахи домашней еды. Напомню, мы находились в нижнем закатном квартале, то есть нас окружали сплошь частные поместья. Смех, объятия, изредка раздавались возгласы из серии мог бы и продукты по дороге купить с треском разгорались фонари вдоль дороги где то там в ратуше мастер света шепнул заклинание и по всему шолаху щелкнули переключатели в голубоватых уличных максферах в общем и целом атмосфера нового года в миниатюре полыни я стояли посреди этого торжества семейственности как две сироты нет даже лучше как две статичные игрушки в снежном шаре Ты его трясёшь, хлопья сыплются, играет музыка, всё бурлит, а в центре грустит одинокая ёлка с одиноким зайцем под ней. Так и тут. Из-за забора внемлющих донёсся просяжный звон гонга, глава рода созывала учеников на вечернюю линейку. Полынь поморщился. «Ну что, всё на сегодня?» — спросила я. «От ищеек никаких вестей?» «Никаких», — подтвердил он. «Приходи завтра утром в ведомство». «Слава богам, там уже закончился этот балаган с уборкой». «Хорошо. А сколько еще тебе дел надо закрыть?» «Пятнадцать. А ты успеешь?» «Попробую. С твоей помощью». Я почесала нос, полынь почесала ладонь. Какое-то странное прощание с начальством. Он явно тоже проникся этим новогодним духом и теперь не хочет расставаться. Самое объединяющее чувство в мире — когда вы вдвоем одиноки среди общего праздника жизни. «Есть не хочешь?» — спросил куратор. За изгородью раздался долгий детский виск, за ним такой же долгий смех. Судя по тональности, принадлежал смех скорее дегенерату, чем гению, но главе дома внемлющих виднее. «Я иду на ужин к друзьям. Присоединишься?» «Да нет, спасибо. До завтра». Я кивнула в сторону поместья. «Постарайся выжить в этом бардаке». По ту сторону смех и виск уже переросли в групповые рыдания, вот же люди зажигают. Сегодня планировался ужин у даху. Ну как планировался? Его назначила я. В последние полгода мне было нечего рассказывать друзьям. Зато теперь, да я могу весь вечер трепаться без остановок, устрою моноспектакль, и заодно спасу даху, если есть от чего. Спасать это теперь моя работа. Вернее, мне бы хотелось так думать. Хотя опыт показывает, что мы с Полынью выходим на сцену, когда уже поздно, профессиональные тормоза. До пещеры Даху я добралась очень быстро. Да, до пещеры. Я не оговорилась. Он выбил ее в скале при помощи целой бригады магов, а затем, побегав по инстанциям, приватизировал как частную собственность. Теперь пещера носит гордое имя убежища поэта и служит романтическим пристанищем для хозяина его смутных мыслей и верных друзей. В центре пещеры лежит огромный волшебный матрас с живыми рыбками. Дорогая игрушка, требующая магии не только в момент создания, но и для поддержания формы. Даху запрещает мне на него садиться. Вдруг чудо-матрас взорвется от моей возмутительной обычности. По углам высятся книжные полки, В вместительной корзине сгружены меховые одеяла, рядом покоится сундук с принадлежностями для разведения костра. У дальней стены притаился шахматный стол, Друг обожает эту игру, и вечно ноет, что мы с отвратительные бездарные шахматистки. У входа в пещеру лежит подстилка снежка волка Даху, это тоже любопытная история. Даху всю сознательную жизнь ненавидел волков, немудрено учитывая, что его родителей загрыз волкодлак. Однажды друг решил, что пришло время завести домашнего питомца, он рассчитывал на доброго лохматого пса с умными глазами. Но торговец то ли обманул Даху, то ли перепутал, смеющемуся достался волчонок, что, впрочем, обнаружилось не сразу. Все зверёныши одинаково умилительны. А когда на правду стало сложно закрывать глаза, Даху уже так полюбил Снежка, что смирился с его породой. Даху и Снежок живут как затворники, друг пускает к себе только самых близких. Не думаю, что помимо меня и Кади кто-то бывал у Даху в гостях. Но для нас он всегда старается по полной программе. Тщательно убирается, придумывает меню, даже программу развлечений готовит. Прямо педант-педант. Интересно, как он пережил появление Карла. Наверняка вчера весь день дёргался. Мальчик, не стой здесь. Сдвинься на пять сантиметров, а то ты не по центру ковра находишься. По дороге к Даху я прошла сквозь плавучий рынок, который расположен в самом широком месте реки вострой Со стороны кажется, что рынок просто застрял между популярным местом полуденных утех и толстым приземистым зданием корпуса граних Небольшая деревянная площадка покоится на столбах, уходящих на дно реки. Сквозь широкие щели меж досок видно зеленоватую воду и любопытных ундин, проплывающих в тени. В любое время года сильно пахнет водорослями. Я прикупила всё, что нужно для вкусного ужина, завернула к пещере, пинком распахнула дверь и заорала с порога. «Хей, кто дома есть?» «Тут я, не кричи!» На морском матрасе зашевелилась куча одеял, из-под них позёвывая вылез Даху, весь какой-то всклокоченный. Я с удивлением оглядела его потом пещеру, обстановка категорически противоречила тем данным о чистоте, которые я предоставила выше. Всё в пыли, книги раскиданы. Даху ещё раз зевнул, чуть не вывихнув челюсть. Он наспех натянул войлочные тапки и прошаркал ко мне помочь с пакетами, На нём был старый джемпер, штаны с вытянутыми коленками, скособоченные шарфы, шапка, всё мятое. Странно. Обычно перфекционизм сопровождает жертву на протяжении всей жизни. «Ты что, спал?» – Опешила я. «Точно!» – не в попа тахнул друг, и с грохотом обрушив покупки на пол. «Ух, милая бутылочка лимонада! Надеюсь, ты там в порядке?» – рванул к рабочему столу, заваленному бумагами. Даху схватил тетрадь, схватил перо, умостился на краешке стула, также погребенном под черновиками, и, высунув от усердия язык, стал что-то писать. Я подождала с полминуты, потом спросила снежка, обнюхивающего мои ноги и пакеты: Мы ему не интересны, да? Волк утвердительно тявкнул и забил хвостом пол. Даху продолжал строчить. Пожав плечами, я отправилась на кухню. Чай сама разберусь. Минут через пять я уже вовсю боролась с помидорками, выскальзывающими из-под ножа. Даху скромно по стеночке подошёл. «Прости, надо было записать новую статью для Даранаха», — повинился друг. «Как продвигается работа?» — вежливо спросила я. «Плохо». Он запнулся. Сны выцветают, становятся бледнее. В первые ночи они были такими живыми, а теперь... боки с фонарями как будто устали. Что, больше не показывают веселые будни хранителей? Показывают, но не веселые совсем. То есть, некоторые вещи, произошедшие с богами, очень печальны. Скажем так, Карлу, любителю сказок, я бы их не рассказал. Думаю, это ошибка. Например, Даху покачал головой. Я бы хотел сначала исследовать этот момент, а потом уже обсуждать. Вдруг окажется, что правы именно сны. Его глаза на мгновение плеснули восторгом. Я улыбнулась. «Все-таки надеешься на сенсацию? Страсти, интриги и расследования от господина смеющегося? То, в чем вы были неправы касательно богов и мягкая обложка, чтоб подешевле?» Даху фыркнул и отмахнулся. Потом присел на высокий деревянный табурет и, упершись замшевыми заплатками джемпера о камень столешницы, протяжно вздохнул. «На самом деле я не знаю, как буду жить, когда сны кончатся». «Явно лучше, чем сейчас». Я ещё раз внимательно оглядела смеющегося. Выглядел он паршиво. Да ху так по жизни кажется каким-то больным. Тёмные глаза с опущенными внешними уголками, глубокие синяки под ними, крупный нос, общая закрытость, а сегодня перещеголял сам себя. Он всё ещё оставался симпатичным грустняшкой и таким кумиром-школьниц, но, казалось, находится на последнем издыхании. «Ты не смотри на внешность. В сердце я ликую. Даху отмахнулся. Просто всё время, пока я бодрствую, я пишу. А когда ложусь отдохнуть, вижу эти исторические сны, из-за чего, вскакивая, опять сажусь писать. Сил на нормальную жизнь не остаётся, и желание тоже. <кхм> может, как-то разорвать порочный круг? Нет, не надо. «И заодно, пожалуйста, больше не посылай моих коллег за мной присмотреть», извительно добавил он, разбирая принесённые мной продукты. «А я же просила Митроса ничего не говорить. Я скорчила гримассу. Как он меня сдал?» «Когда я подал заявление об увольнении, он погоревал, что не сможет исполнить твою просьбу, и всучил мне свою визитку с просьбой обращаться, если что». Даху разложил на деревянной доске листы салата и начал их яростно рубить якобы профессионально. Я на всякий случай отодвинулась, очень узверски у него получилось, села на лавку и пожала плечами. Но мы с Кадей беспокоимся о тебе. Это нормально, особенно с учетом того, на какие глобальные перемены ты решился. Увольнение, опекунство. Неужели все это из-за снов? Да, отрезал Даху. На лбу его, казалось, я вижу фразу «Не лезь мне в душу». Я запнулась. Постепенно я перестала думать, что сны – это всего лишь порождение нашего беспокойного ума. Каждый новый день упорно доказывал мне, что мир бесконечен и чудеса в нем тоже, поэтому уже вроде как даже неловко не верить. Даху повернулся с тесаком в руках и развел руками. Благодаря этим снам я впервые в жизни чувствую себя нужным. Теперь мне уже не кажется, что если я умру, это ничего не изменит. Я аж подпрыгнула на лавке. Хей, дружище, ты что такое говоришь? Как это впервые в жизни? Ты хоть представляешь, как ты нужен Кадзи, А магистру Орлину, он, когда нам пишет, всегда в первую очередь о твоих успехах справляется». Даху поднял бровь. Арлин его никогда не любил, маленького нечесанного зануду в шапке. То ли дело румяная каты и безбашенная я. Поняв, что мои предыдущие слова не возымели должного эффекта, Я продолжила перечислять. «А как ты нужен всем тем больным, которых лечил? Старикам, с которыми работал в лазарете? Студентам, за которых писал дипломы? Хотя это так себе помощь. Снежку! Снежок, а ну подай голос!» Волк с готовностью завыл и вывалил огромный розовый язык. Я вздохнула. «В конце концов, ты представляешь, как ты нужен мне?» Даху осупился и снова набросился на несчастную зелень. Я вдохновенно продолжила. «Да мир без Даху из дома смеющихся был бы самым отстойным миром во Вселенной. Иногда в сложной ситуации мне достаточно представить у себя в голове наш воображаемый диалог, причем тебе всегда достается голос разума, и жизнь становится легче. Ты невероятный молодец. Такие, как ты, нужны самому бытию, чтобы оно не теряло совести и душу». «Это не то», — упрямо помотал головой Даху хотя твои слова я запомню и буду использовать в будущем как аргумент». Он наконец-то отбросил свой тесак, хвала небу, разлил по чашкам травяной сбор, и мы вернулись в основное помещение пещеры. Смеющийся сел на водяной матрас, предварительно взмахами руки, разогнав рыбок, будто боялся им помешать. Я привычно выхватила из корзины медвежью шкуру, кинула на пол и плюхнулась сверху. Даху пожаловался. «В глубине души я всегда верил, что написать Даронах мое предназначение, но я предпочитаю молчать о своих надеждах. Причина проста. Когда ты рассказываешь людям о задуманном, а они хвалят себя в ответ, ты как бы сразу получаешь свою долю одобрения и радости, авансом, что расхолаживает. Я не хотел терять запал, а еще я очень боялся, что начну, но мне не хватит знаний и умений, чтобы сделать дело хорошо». Не хватит даже, чтоб понять, все получилось плохо. Представляешь, что было бы, если бы я написал Даранах, а люди отвергли бы его. Назвали бы жалкой пародией на энциклопедию, скучной для прочтения, бессмысленной издевкой над миром книг. Я боялся Тенави. Он вздохнул и пожевал губами. Я всегда ждал сигнала извне, который бы заставил меня пойти навстречу мечте. Таким фактором оказались эти сны. Они внушают мне уверенность, они дают мне информацию. Боки с фонарями умоляют меня не прекращать, потому что для них, Даранах, единственный способ выбраться на свет. Таким образом, я делаю то, о чем мечтал всю жизнь, и притом не чувствую волнения. Ведь меня, считай, заставили. «Разве ж это здорово, когда тебя заставляют?» Даху задумался. «По-своему, да. Когда Боки уйдут...» Я снова останусь один, и вдохновение исчезнет. Пусть лучше я не высыпаюсь и страдаю болью. Физические неудобства ерунда по сравнению с возможностью творить. Друг скрестил руки на груди и высоко поднял подбородок, поза защитная и агрессивная одновременно, мол, не подходи, укушу. Я покачала головой. Да хуй, это какой-то бред. То, что ты ждал сигнала, а теперь рад, потому что с тебя сняли ответственность, идиотизм. Ты совсем с дуба рухнул. Сам всю жизнь говорил. Хочешь – делай. Попытайся один раз второй, десятый и двадцатый. Будешь падать – вставай и иди вперед. Неважно, сколько раз ты терпел крах. Значение имеет лишь то, сколько раз ты встал, чтобы двигаться дальше. И вот ты говоришь, что ждал отмашки, чтобы написать «Даронах». Ладно, в итоге все-таки начал с потусторонней подачи, неважно. Но теперь ты вцепился в эти сны, как в единственный гарант дальнейшей работы. «Что это за ерунда? Ты должен делать то, что любишь не ради призраков, а ради самого себя!» «Я не хочу ничего делать ради себя самого. Я не такой человек!» – напыжился Дахо. «Ага, отлично. А какой ты человек?» «Я хочу помогать. Кому ты помогаешь в данном случае?» «Я же сказал, боки с фонарями. С моей помощью они могут рассказать нечто важное». Думаю, госпожа Пеония имела в виду это, когда сказала, что мир не крутится вокруг меня. Не мне нужны эти сны, они нужны самим Бокке, если не всему шолоху. Кхм. зачем? Я пока не знаю, и боюсь, могу так и не узнать. Говорю же, сны блекнут. Даху залпом допил чай и со стуком поставил чашку на каменный пол. Отвернулся. «Не понимаю», — глухо сказал он. «Не понимаю, что я сделал не так? Почему они уходят? Почему решили покинуть меня?» «Наверное, просто эффект от прикосновения Бокки выветрился. Но это ерунда, Даху. оптимистично заявила я. «Полная ерунда, понимаешь? Ты без ночных приключений напишешь отличную энциклопедию и даже лучшее». «Не напишу», — уперся этот баран. «Ты меня совсем не знаешь». Я покачала головой. «Это я-то тебя не знаю. Да мы семь лет спали в соседних комнатах и перестукивались по ночам. Я утешала тебя, когда ты рыдал над смертью соседской собаки, а ты получил в глаз за грубость, сказанную мной хамоватому извозчику. Мы ждали, пока заснет кат, чтобы залезть на крышу и поговорить о вещах, о которых она не любила говорить, о безответной любви, о смерти, о надрывных стихах, о том, что вкуснее всего пожухшие яблоки, и что самое страшное в жизни – остаться без мечты. Мы, дрожа от ужаса, прыгали в море мертвецов с высокой серой скалы и вместе ходили на могилу твоих родителей. Мы придумывали идиотские ритуалы, чтобы набраться удачи перед важными делами и отчаянно презирали тех, кто не верил в дружбу М и Ж. А теперь ты утверждаешь, что я тебя не знаю? Да я клянусь, если кто-то в мире может написать хорошую энциклопедию, так это ты, Дахо, очнись, что информации тебе мало». «Так подними задницу с матраса и двигай в библиотеку. Что ты со своими снами, как наркоман, право слово. «Уж не тебе в твоем положении раздавать советы, Тинави!» Даху неожиданно взбрыкнул. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась я. «То, что мы с Кадией, всю весну тебе говорили, вставай, борись, но ты предпочитала ныть, что твоя жизнь кончилась вместе с магией». «Но теперь-то я работаю?» — возмутилась я. «Вот только это не твоя заслуга!» — сквозь зубы выдавил Даху и потуже укутался в полосатый шарф. Я одним глотком осушила травяной сбор, встала, демонстративно подняла чашку Даху и понесла посуду в сторону кухни. «Я не виню тебя, Тинави. друг подскочил и перегородил мне путь. «Но ты пойми, то, что тебе кажется диким, меня полностью устраивает. Я просны, и мне также не хочется, чтобы они заканчивались» как тебе, чтобы афера твоего куратора вышла наружу. «Знаешь что?» — разозлилась я. «Если мой секрет выйдет наружу, меня уволят и в какой-нибудь черный список засунут. А вот если твои сны иссякнут, ты просто продолжишь писать сам». «Да не могу я сам в тех же объемах!» Даху со всей дури саданул кулаком по шершавой стене пещеры. «Значит, подождешь на валуне и снова пойдешь с егерями обниматься!» — рявкнула я. «Вся недолга!» «Перестань обесценивать мои чувства!» Взвился Даху. «Имей хоть капельку почтения!» «К чему? К твоим слабостям? К моим слабостям? К тому, что мы ни разу не те, кем хотим быть и кем должны быть?» Даху отобрал у меня чашки и со звоном брякнул их в раковину. «Не только идеалы имеют право на жизнь. Просто ты прахова максималистка, и это не комплимент!» Я, развернувшись на каблуках, потопала к выходу из пещеры, однако не успела я открыть дверь, как она сама распахнулась навстречу. В проеме стояли абсолютно счастливая Кадия со спальником наперевес и изысканный с иголочки, одетый анте Анте-Давьер, вооруженный тонкой как стилет улыбкой. Иха! Всем привет! Я сегодня с гостем пообещала ему самый вкусный ужин во всем шолохе. Шеф -повара Даху и Синави. «Что может быть лучше? Друзья мои, не подведете? Вы сотворили нечто прекрасное, как всегда, м?» Я осторожно водрузила упавшую челюсть на место и сообщила тоном уместным в данных обстоятельствах. «Увы, мы заболтались и ничего не успели, но теперь у господина Анты есть уникальная возможность самому поучаствовать в приготовлении ужина. Да ху, допустим, чужака к священнодейству». Друг, к счастью, тоже решил поддержать атмосферу праздника, хотя я заметила, как с усилием дёрнулся у него уголок рта. Конечно, допустим. Добро пожаловать в уголок поэта, Анте. Приятно познакомиться. Готовка слегка остудила пыл нашей сдоху ссоры. Минут двадцать спустя по пещере поползли умопомрачительные ароматы. Мы поставили на стол салат из стручковой фасоли и помидоров, приправленный крупной солью, Я сделала свежий лимонад с клубникой и базиликом, Даху поколдовав, добился идеально пропечённого пирога с анчоусами, Кадия подобрала цветовые сочетания овощей на тарелке, а господин Давьер разложил приборы по всем правилам высшего света, что, признаем, было не вполне уместно в пещере. Мы уложили в маленькие плошки зелёные и чёрные оливки, крупными кусками порезали хлеб с орехами и изюмом. Я почистила апельсины, А посреди стола уже благоухало утиное жаркое. Последним штрихом стала торжественно вынутая из шкафа банка цветочного мёда. «Как говорится, этейбл», — с удовольствием причмокнул губами Анте. «Что это значит?» — полюбопытствовала Кадия. «За стол в одном из далёких языков», — объяснил господин Давьер. «Вы полиглот?» — вежливо спросила я, садясь и стараясь не смотреть на даху. Обида на друга жгла меня изнутри. Стараюсь быть таковым. Кстати, госпожа Казия говорила, что к нам присоединится еще один гость. Юный Карл. Сейчас позову его, а то он весь вечер во дворе плотничает. Кивнул Даху и отправился за своим питомцем. Пока он не вернулся, я решила извиниться перед Анте. Господин Давьер, пользуясь случаем, хочу попросить у вас прощения за инцидент на балу. Незваный гость отмахнулся. Не извиняйтесь, кто из нас не мечтает поскорее избежать тоскливого приема. Вы просто выбрали весьма экстравагантный способ. Тинави мастер неловких ситуаций. Уже активно что-то жуя вмешалась в беседу кат. У нее столько историй на эту тему. На сборник сказок хватит. Анты шутливо пожал мне руку, пробормотав прекрасно, вас понимаю, что ты я сомневаюсь, что этот лощенный миллионер повидал много конфузов на своем веку, но предположим. В этот момент вернулись Даху и Карл. «Здравствуйте!» — кивнул подросток. Глаза у него были напряжёнными, взволнованный взгляд так и метался между мной и Анте-Давьером. Мы приступили к ужину. Сначала щебетала одна только наша красотка, Казя успела рассказать все свои рабочие новости, обсудить вчерашний бал, пожужжать про то, каким надо обладать потрясающим складом ума, чтобы создавать за бизнесом бизнес, как это делал Анте-Давьер. Мы с Даху поняли, что играем роль родителей, Казия привела кавалера на показ, и наша задача к концу вечера – сформировать мнение о нем принудительно-одобрительное. Между тем Анте-Давьер накалывал на вилку помидорки и задумчиво пялился на Карла. «Слишком долгое время для того, чтобы я сочла, что мне показалось». Карл тоже это заметил, и явно не знал, куда себя деть. Ел на стуле и при каждом удобном случае отходил, То пустую тарелку отнести, то подкину снежку, лакомую косточку. Дах, уже, прочувствовав в ходе разговора социальное положение гостя, разволновался и начал бесконечную круговую беготню в погреб и обратно за новыми припасами. Погреб был во дворе, поэтому процесс появления ясно на столе затянулся. «Кадия рассказала мне про ваш удивительный случай». Анте Давьер обратился к Карлу. Мальчик замер, не донеся вилки до рта и тревожно взглянул на нас с ребятами, ждал поддержки. Я ему едва заметно кивнула, мол, всё нормально, это, конечно, странный дядя, но мы прорвёмся. «Вы действительно совсем ничего не помните?» «Совсем», — подтвердил Карл. «Хм, лекари могут просканировать ваш мозг по зонам с целью изъятия картинок прошлого». «Что такое просканировать?» Полюбопытствовала Кадзи, жуя пирог, и поглядывая на предпринимателя влюбленными глазами. тоже что просмотреть, с помощью заклинаний, тоже иностранное слово. Давьер резко наклонился и подцепил вилкой кусок ветчины с блюда, стоявшего возле подростка. Карл вздрогнул, обстановка за столом неумолимо накалялась, но я никак не могла понять, что за отношения связывают мальчика и миллионера. «Лекари уже проделали это с Карлом», — вмешалась я, — «но ничего не нашли». «Очень жаль. Карл, я предлагаю вам заглянуть ко мне». Предприниматель протянул через стол черную бархатную визитку с адресом. «Я в свое время увлекался гипнозом. Я могу попробовать вернуть вам память. Это будет полезно и мне, и вам», — тепло сказал Давьер. «Всем». «Спасибо. Не надо. Пусть оно само». «А как же вы колдуете? Заклинания вы помните?» полюбопытствовал Давьер. Карл вспыхнул и тотчас потупил взор. «Я не колдую». «Вообще? С вами случилось что-то плохое? Вас никогда не била молния, например? Вот мне однажды досталось. Очень больно», — продолжал настаиваясь Анте. «Как?» — ахнула Кадия, но предприниматель не ответил. Карл метнул на меня испуганный взгляд и отрицательно замотал головой, в уголках его глаз появились слезы анте сощурившись следил за ним подросток с усилием проглотил последний кусок жаркова на своей тарелке и вскочил я просто мальчик мне нужно идти простите приятного аппетита и он опрометью бросился к двери карл окликнул его анте Давьер. мы можем помочь друг другу и в этом обращении проскользнуло что то Что-то очень неофициальное, что-то на грани потери и боли от нее. «Отстаньте! Не буду я вам помогать!» Вдруг крикнул Карл на удивление зло и, быстро выскочив на улицу, с треском захлопнул за собою дверь. «Как грубо!» — ахнул Даху и тотчас извинился за мальчика. «Видимо, посттравматический стресс. Он обычно гораздо вежливее». «Обычно? Ага!» Все полутора суток в вашей совместной жизни! прыснул Акад. Помрачневший анте Давьер вскоре расслабился, а вслед за ним и я. Козяе так было очень даже весело, но ну, со своей беготней даху, наконец-то остался за столом. Светская беседа потекла своим чередом. Мы, с даху в ссоре или нет, они плохо знали свои роли на подобных родительских вечерах. Мы вежливо, но активно расспрашивали Анты про его прошлое. Выяснилось, что кавалер Кадий раньше был путешественником, объездил всю Лайонасу, прежде чем несколько лет назад осесть в Шолахе. Остаток вечера прошел спокойно и, я бы сказала, учтиво. В какой-то момент разговор коснулся моей работы, Кадия предложила тост за мою карьеру ловчий. «Ребята настояли на том, чтобы я рассказала о делах, которыми занимаемся мы с полынью, я с удовольствием это сделала». Поведала им о Баргисте, роще секвой без подробностей о ходящих, о ловком допросе торговца бундруми и о том, какое немереное количество айрины и мелис оказалось в шолохе. За разговором мы все-таки умудрились схомячить стоявшую на столе еду, когда последняя оливка исчезла во рту кадии мы все пришли к молчаливому соглашению, пора заканчивать вечеринку. Все очень мило попрощались. Перед выходом Анте попросил Даху сообщить ему, если состояние Карла как-то изменится. Я все-таки не выдержала. «Почему вас так интересует Карл?» Давьер объяснил. «Мне показалось, что когда-то мы были знакомы. Но, думаю, Карл совсем не тот мальчик, которого я знал. Так что я больше не буду пугать его своим навязчивым вниманием, раз оно ему так пресит». Предприниматель хмыкнул. «Пусть все идет, как идет». Я встрепенулась. «А может, у вас есть контакты семьи ребёнка, на которого вы подумали? Я проверю, что к чему, на всякий случай». «Я работаю над этим». Анто пожал мне руку, потом шепнул Кадзи какой-то комплимент на ушко, и ещё раз поблагодарив за гостеприимство, чинно вышел. «Анто, -те, тебе очень нравится, да?» Спросила я Кадзи, пока мы разыскивали в кладовке даху мой спальник, валявшийся где-то тут с незапамятных времён. Подруга пожала плечами и отвернулась, порозовев. Мы с ней оставались на ночь, поиски спальника могли бы затянуться, если бы не умница Снежок, который с вполне человеческим вздохом зубами вытащил его откуда-то оттуда, куда бы мы сами ни в жизни не забрались. Сам Даху не помогал, стоило Анте уйти, как он вновь включил режим ссоры, молча утопал за письменный стол и не разгибая спины, что-то усердно строчил на трех миллионах пергаментных листочков. Мы с Кадзи ушли в дальнюю часть пещеры, там были выдолблены три крохотные комнатки типа монашеских кели, играющие роль гостевых спален. Они всегда казались мне воплощением уюта. Я с удобством расположилась в одной из кельей и сладко заснула. Даже мысли о том, что действительно будет, если афера моего куратора выйдет наружу, не беспокоили меня в этом святом месте. Меня разбудил странный звук. Пещеры — удивительные места в плане акустики. Зачастую совсем непонятно, откуда идёт шум и как далеко его источник. Было похоже на какие-то приглушённые стоны и рыдания. Я сразу вспомнила о больной руке Даху и решила проверить, как у него дела. К моему удивлению, в основном зале, где находился матрас с рыбками и сам Даху, всё было спокойно. Друг мирно спал на спине. Я всегда завидовала этой привычке. «Говорят, от такого морщины появляются в сто раз медленнее». Звук не прекращался. Он шёл из другой кельи, у порога сидел снежок и тихо подвывал. Я повернула туда. Видимо, Карла мучает кошмар после внимательных взглядов Анты. Мне понравился кавалер кадии но его пристальный интерес к мальчику смущал. Не успела я открыть дверцу, как меня ослепило ярким сбивающим с ног потоком света, Я зашипела от неожиданности и, боясь ослепнуть, закрыла лицо руками. Секунду спустя всё было в норме, на внутренней стороне век перестали отпечатываться огромные световые пятна, и я рискнула открыть глаза. Комната Карла, келья, расползалась во все стороны, искажая пространство и таяла по углам, будто цветной дым в бутылке. Но самым удивительным было даже не это. Самым удивительным было то, что я неожиданно вспомнила. Лазарет, конечно. Удивительные метаморфозы в палате. Неземной мальчик Карл, который утянул кровавого младенца в черную дыру. Шева вместо трясухи. Горячая рука на моем затылке и тотальное затмение. Я тихонько охнула от этих внезапно накативших воспоминаний. Ах он маленький гад, стер мою память. Сейчас Карл не сумел засечь чужака в моем лице. Мальчик спал, и ему снились кошмары. Тело Карла парило над матрасом, руки безвольно свисали по бокам, голова была запрокинута, изредка весь он сотрясался и тихо хрипел. Вокруг него носились в воздухе смутные образы, преимущественно звездное небо, несколько людских фигур, голые стволы деревьев, яркий свет фонаря и разломы, полные копошащихся жуков. Все время повторялся один и тот же мотив – Маленький мальчик в темноте, а за ним гонится нечто, неоформенное бугристое чудовище, созданное будто из десятков тысяч насекомых. Был там и другой образ, полный в противовес спокойствия и достоинства, белая беседка в лесу, подозрительно напоминающая святилище принца Лисая. В первое мгновение я хотела разбудить Карла и выяснить у него, что прах побери происходит, но потом вспомнила, к чему такая тактика привела в прошлый раз. В итоге я лишь молча наблюдала за мальчиком минут пять, а затем ушла к себе и попыталась заснуть, приказав скулящему снежку контролировать ситуацию. Не думаю, правда, что волк смог бы что-то сделать в случае опасности. Ладно, поговорим утром. Никуда Карл не денется.